Глава четвертая Ночь. По полям поднялся ветер, расшевелив высокую траву. Мы снова шли в свете луны, вскрытым от людских глаз месте, где мир живых пересекается с миром мертвых. Трава петлями хлестнула по голым щиколоткам и прошипела глухим хриплом «Остановись!». Мы понимали ее, но не слушали. Низину плотно заволокло туманом, А в стороне появилось лишённое листьев дерево «Его здесь раньше не было», — остановилась Лера. На причудливо изогнувшихся ветках сидели птицы. Их чёрные силуэты почти слились с деревом. Мне на мгновение показалось, что они не живые. «Это знак. Мы справимся», — чуть слышно произнесла Виканка. «Моя мать была сильной ведьмой при жизни. Ей уже она осталась и после смерти. Мне показалось, она не верит в нашу победу но очень старается. Тяжело вздохнув, я посмотрела на небо, усыпанное звездами. Я не знала, где по пространственным меркам находится это скрытое место. Но звезды здесь выглядели так, словно небо вдруг стало гигантским увеличительным стеклом. «Лера, там есть Бог?» — внезапно спросила я. «Там?» — нахмурилась она, взглянув на небо. «Бог есть в нас, так же, как есть дьявол. И если ты считаешь, что мы идем сейчас сразиться с чем-то дьяволом, ты ошибаешься. Ни в одной битве мы не способны уничтожить зло, принадлежащее другому человеку. Мы способны лишь временно обезвредить, ослабить разрушительное воздействие. Но каждый раз, выходя на бой, мы побеждаем дьявола внутри нас. Для мироздания это в разы важнее, чем победить его в ком-то другом. Спустившись по скользкой траве к ивам, мы подкрались к длинным веткам и заглянули под плетеный купол. Внутри было тихо и пусто. По водной глади мерцал и стелился туман а под склонившимися деревьями зеленели покрытые мхом вздыбленные корни. Мы не говорили, и, обменявшись знаками, разошлись в разные стороны. Я спряталась в согнувшихся до земли желтых плетях, Алера медленно вошла в воду. Она проплыла на середину озера, и вскоре рядом с ней, словно из воздуха, соткался силуэт Лары. Они обнялись, и мать что-то украдкой шепнула дочке, а после громко рассмеялась и обдала Леру изумрудными брызгами воды — Девушке было не до веселья. Она скупо улыбнулась и сдержанно ответила тем же. На тёмное небо взошла луна, и в её свете всё вокруг засияло. Туман пребывал и становился плотнее, поглощая берега, водную гладь и резвившиеся в воде фигуры. Я сторожила берег, пока не перевела взгляд на озеро. В воде вместо двух стояло трое. Сердце бешено забилось. Кукольник стоял подаль, скрываясь в густом тумане. «Что делать? Что делать?» В голове хаотично закрутились мысли, а к лицу хлынула быстрая кровь. Я тихо вышла из своего укрытия и подкралась к самой кромке воды. Нашептывая заклинание, я буквально вползла в озеро. Нырнув в него с головой, я поплыла в сторону незваного гостя. В мутной воде медленно колыхалась тина, когда я различила размытый черный силуэт. Ноги показались двумя столбами, обросшими тиной. Но присмотревшись, я поняла, что это шерсть. В омерзительных руках, покрытых серыми наростами, сверкнул острый напильник. Теперь я знала точно — это кукольник. Вода не уничтожала его, не делала слабее, не показывала всю его суть, обнажая даже не душу, а того, кого таила душа. Четким движением я схватилась за напильник и вырвала его из безобразной руки. С трудом, оттолкнувшись от вязкой почвы, я выпрыгнула из воды и воткнула острие в маньяка, насколько хватило сил. Тот взвыл от боли. Воздух вмиг прояснился, туман был лишь магией, что опала, превратившись в моросящий дождь. Мы, наконец, увидели друг друга. Лара не скрывала удивления, а на лице Леры проступило презрение. Она истошно закричала и бросилась к кукольнику, что вынимал из спины напильник. Он мог убить им. Утром я уже видела эту вещь в деле. Мне ничего не оставалось, как снова наброситься на него, загоняя предмет все дальше под черной пропитанной водой и гнилью плащ. Какое-то мгновение напильник утонул в мертвецке рыхлом теле, а кукольник громко рассмеялся. Забормотав на непонятном языке, он развернулся и пошел на меня. Слова оставались непонятны. Язык не был колдовским или языком-перевертышем. По звучанию ему не было подобных, и, возможно, это был язык из самой преисподней. Ведьмы спешили на помощь. Я слышала, как плескалась вода от их бега. Однако спустя лишь мгновение они застыли, и я застыла тоже. Над водоемом распространился тошнотворный запах мертвичины. Он проник в меня и осел камнем в груди. В какой-то момент он полностью наполнил меня, словно я была пустым сосудом, и обездвижил. кукольник подошел совсем близко и заглянул мне в глаза своими стеклянными, лишенными жизни глазами. Его кожа приобрела серый оттенок, а на лице вздулись шишкообразные отростки, напоминающие окостенелость и рога. Он улыбался гнилыми зубами, испуская изнутри омерзительную вонь и мелких термитов. Я не понимала причин его усмешек, пока кукольник не сбил меня с ног. Вода вытолкнула мое тело, оставив в себе лишь часть спины. Я поплыла по воде в окружении мелких прожорливых насекомых. Его заклинание превратило меня в деревянную куклу. Наверху куполом сплелись пятнистые от лишайника ветки деревьев. Низко повисли желтые лианы и усыпанные юной листвой. Я кружилась на стоячей воде, а набухшие капли испарений время от времени срывались и падали вниз. Одна попала на тело, Глухим ударом распалось на множество брызг. Я ее услышала, но не смогла ощутить. Из глубины воспоминаний появилось ночное озеро. Не это, другое. Тогда мы впервые отправились с бабушкой на поиски души утонувшей девушки. Утопленница не только увидела нас, она догнала меня в лесу и коснулась плеча. В тот момент на целой земле не было ничего страшнее этого холодного касания. Сквозь озеро просочился островок деревянного пола, изрисованного колдовскими знаками и окруженного протухшей водой. В тот день я видела своими глазами, как из человека рвался демон, как человек горел адским огнем, и как к нему на помощь пришел его ангел. Свет ангела затмил ночь. По звездному небу, пронизанному острыми пиками сосен, пролетела черная ведьма. Именно тогда я посмотрела в глаза главному врагу, своему страху. Магия, фантомы, сила убеждения — Мы — то, во что мы верим. Небо сменилось нечеловеческой тенью за цветастой шторой из бабушкиного детства. Она отдалилась, стала размытой и превратилась в груду деревянной мебели на могиле колдуна. Теплый ветер дунул в лицо, и перед глазами возникло пшеничное поле, а вслед за полем — серые глаза мужчины, что в прищуре так напоминают глаза дедушки. Колдун — загадка, которой не суждено быть разгаданной. «А может, он нам и вовсе родственник?» От этой мысли я улыбнулась левым уголком рта. Очевидно, я двигалась в правильном направлении мысли. Глаза колдуна сменились холодным взглядом вампира. Его зрачки наливались кровью, пуская по мертвой роговице тонкие багровые ручьи. Они перетекали в запотевшее стекло, где на туманном поле я впервые увидела своими глазами Анатасия. Его тонкие пальцы ветки почти касались травы, а бусинки глаза высматривали кого-то в доме. Безобразные кривые рога ужасали в свете предрассветной дымки. Но тогда даже актриса уже не боялась его. В ту ночь она больше всего боялась саму себя. Капля упала на лоб, и я вспомнила полет своей души сквозь время и пространство. Боялась ли я? Боялась. И лишь теперь понимаю, что зря. Все эти страхи родили в моей голове непонимание, которое, в свою очередь, родило болезнь. Я справилась. Потом были ходячие мертвецы, и выходы в астрал, Принятие волка, леденящей кровь прогуны, демоническая икона под полом церкви и Максим. Неужели сейчас я сдамся? Это не моя магия, и я ее не принимаю. Но самое главное, я отказываюсь верить в магию кукольника. Для меня она не существует. Пришла осознанная мысль. Для меня существует лишь моя магия и то, во что верю я. Я смеюсь над ним и его непонятным языком. Я засмеялась. Так искренне, так мощно, что вода завибрировала вокруг моего деревянного тела. Мелкие иголки впились в плечи. Я начала чувствовать воду и продолжала смеяться. Где-то совсем близко Лера подхватила мой смех, а вскоре раздались необыкновенные переливы Лары. Она была дальше, возможно, суши, Стало быть, кукольник тащил ее прочь из озера. Мои ноги тяжелели, и вскоре я смогла нащупать ступнями дно. Голова казалась пустой, легче обычного. И это ощущение вызывало дезориентацию в пространстве. Борясь с головокружением, я осмотрелась. Недалеко от меня стояла Лера. Придерживая голову, я повернулась к Ларе. Пукольник, стоя на безобразно согнутых в обратную сторону ногах, тащил ведьму за волосы на берег. Она уже не смеялась, отчаянно борясь с этим чудовищем. Мы бросились из воды на помощь. кукольник же подтащил несчастную к плакучим ивам. Внезапно из-за деревьев с неистовой силой кто-то толкнул его в спину. Одержимый пробежался на неустойчивых копытах, споткнулся об изогнутые корни и рухнул в воду. Переглянувшись с свеканкой, мы разразились смехом. Лара подхватила наш хохот, пятясь к деревьям и освобождая путь светящимся девам. Их было много, а каждое лицо оказалось знакомо. Еще вчера я усаживала их одну за другой на полке погреба. Среди дев была та самая с длинными светлыми волосами, чей рот оказался зашит леской. Именно она толкнула кукольника в воду и пошла за ним, чтобы завершить акт своей мести. Вскоре берег скрытого озера наполнился душами. Девы поддержали наш смех, как вдруг зеленая вода засветилась ярче. Она завибрировала и принялась вздуваться пузырями вокруг кукольника. Лера схватила меня за руку и вытащила на сушу. Вода в озере закипала. Кукольник терял силу, а после разразился воплем. Бурлящее озеро поглощало его». И спустя несколько секунд он вовсе скрылся в мутных водах. Не сразу, но смех постепенно стих, вернув озеру прежнюю зеркальную гладь. Первая светлая душа ступила в воду и, зайдя по плечи, растворилась в прозрачном мерцании. За ней пошли другие, пока тайное место снова не опустело. На берегу осталась лишь Лара. Она обняла дочку, целуя ее щеки и поправляя Лере рыжие пряди волос. «Ничего не бойся. Иди в мир живых с поднятой головой». Нет больше причин винить себя или отца в том, что случилось. Я всегда оберегала тебя от правды, от кукольника. Теперь ты знай, моя смерть — лишь его вина. Как и многие другие, я попала в расставленные маньяком сети. Авария случилась из-за него. «Мама, не уходи!» — сквозь слезы простонала Виканка. «Я всегда буду рядом, слышишь? Если закроешь глаза, почувствуешь меня в летнем ветерке, в осеннем дожде за твоим окном. Прокричу ночной совой перед сном, прилечу черной вороной, крича о беде. «Ничего не бойся, дочка, я везде». Лера не держала слез. Она плакала навзрыд, отпуская самое большое счастье и горе в своей жизни, пока ее мать не вошла в озеро и не растворилась в нем, как все остальные. Мы шли обратно в тишине. веканка лишь остановилась у странного дерева, оно было усеяно птицами. Она хлопнула в ладоши, и птицы слетели с веток. «Теперь их души свободны, они могут лететь, куда захотят», — прошептала она. Бабушка стояла у забора, держась рукой за раненый бок. Различив нас в темноте, она облегченно склонилась и медленно пошла в дом. Мы догнали ее на веранде и отвели в кровать. Лера укуталась в теплый плед, ее все еще знобило от ужасов ночи. А я встал и к плите в попытке заварить один из наиболее удачных рецептов ведунья для восполнения энергии, параллельно рассказывая обо всем, что произошло в тайном месте. «Ясно, ясно. Ведьмин смех, значит, говоришь? Это что-то новенькое». «На самом деле, очень старая», — хрипло заговорила Лера. «Старые времена ведьма одним лишь смехом могла вызвать дождь, развести кострище и обезвредить мощного мага. Я уже не говорю про обычных людей. Своим смехом сильная ведьма могла даже убить, если на то была веская необходимость. Но откуда об этом узнала Кира?» Девушка подняла на меня свои выразительные серые глаза. «Я и не знала такого. Просто поверила в твою магию». «Поверила больше, чем я сама в нее верю?» Мы сдержанно улыбнулись друг другу. «Одно лишь не пойму», — призналась я. «Каким образом нам удалось освободить все эти души из кукол?» «А вам и не удалось», — сощурилась бабушка. «Их освободила я». «Ты?» «Да, я». «Но как?» «Это была вторая часть плана Лары». От этих слов Лера подавилась зельем и сквозь кашель сипло произнесла. «Что вы сказали?» «Кроме кукол». Мы забрали у кукольника его доску для спиритических сеансов. Она и рухнула в шкафу, как только вы скрылись во тьме ночи. Я поняла, мне кто-то спешит рассказать что-то очень важное. Моя мать? Да. Разумеется, она знала, как освободить запертые в куклах души. Только ей было этого мало. Кукольник никогда бы не остановился, поэтому основой плана стала охота на него. При этом охотники не должны были знать о подмоге. Я недоверчиво глянула на ведунью и поднесла ей горячего зелья. «Страх парализует способность ясно видеть». Бабушка приняла глиняную кружку и проверила снадобье на цвет и запах. «Если б ты не боялась кукол в подвале, то, возможно, смогла бы разобраться в том, что они пытались рассказать тебе». Она пригубила травяной чай и одобрительно кивнула. Лара сказала открыть погреб ровно в полночь, найти куклу с зашитым ртом и разрезать леску. Дальше кукла сделает все сама. Весь вечер я провела в тревоге, но все же послушала Лару и открыла погреб ровно в 12 Куклы, они все... Все до одной смотрели на меня из темноты испуганными глазами. Одна лежала на ступенях с простертыми вверх руками, каким-то чудом умудрившись упасть с полки. Я подняла ее. Рот куклы был зашит. «Я видела эту куклу. Я виновато опустила глаза». «Я знаю, она мне рассказала», — с деловым видом заявила ведунья. «Какая болтунья?» — обронила Лера, медленно возвращаясь к природной язвительности. «Когда я разрезала леску и оставила ее там, на полках, она проговорила заклинание, которое освободило заточенные души». «Она знала заклинание?» — насупилась я. «Но ну откуда?» «Этого кукла не успела рассказать. Они поспешили отомстить своему истязателю». Но я подозреваю, что она была той первой, которую неожиданно для самого кукольника удалось наделить настоящей человеческой душой. Когда я вновь открыла погреб, куклы так и остались мастерски изготовленными творениями, но теперь они казались безжизненными. Их стеклянные глаза, смотрящие кто куда, на этот раз совершенно точно были пусты. Но если б Кира рассказала о леске, вы ее благополучно разрезали еще до ночи, то кукольник бы продолжил преследовать мою мать. «И, судя по всему, не только ее», — отозвалась Лера. «Да, возможно», — подтвердила бабушка. И «Именно поэтому я не остановила вас, хоть и знала, что вдвоем вам не справится». «Для вас же лучше было не знать исход. Не думать о последствиях, а просто идти по велению сердца. Самоотверженность обладает уникальной магией, безусловной верой в непобедимую силу добра». Лера ушла, забрав с собой куклу-матери и Уиджи. Остальных мы решили продать в музей, как желала поступить племянница кукольника. До самого вечера я носила в памяти невыносимо трогательное прощание Леры с духом матери. Бабуль, я решилась поделиться переживаниями. Почему с сильными людьми так часто происходят невыразимо печальные вещи? Иногда, если дерево произрастает в каменистой или глиняной породе, на ветреном склоне, одним словом, во враждебной среде, ему год за годом обрезают ветки. Знаешь, зачем? «Не сильна в садоводстве», — я пожала плечами. «Чтоб корни окрепли, чтоб дерево не повалилось от первого шторма, чтоб всем ветрам назло оно выжило». В начале июня я сдавала сессию. Несмотря на это, наши встречи с Максимом стали чаще. Я готовилась к экзаменам в деревне. Однажды вечером мы лежали на покрывале посреди цветущего поля и наблюдали, как на вечернем небе одна за другой появляются первые звезды. «Кира, м?» Я улетаю через месяц. Что ж, я прекрасно знала, что однажды услышу что-то подобное. Мне было нечего ему ответить. «Я хочу, чтобы ты полетела со мной. Гостевую визу дают на 60 дней, а это как раз два летних месяца». «Что?» — приподнялась я, заглядывая Максу в глаза. «Лера согласна делить с тобой свою комнату. Удивительно, ей эта идея пришлась по вкусу». «Но как мне дадут визу?» «По нашему приглашению». Подтяну тебя по английскому языку для собеседования в посольстве, и все получится. Вот увидишь». Я снова легла на покрывало. Звезды в неумолимо темнеющем небе, кажется, стали ближе. Полевые цветы наполнились новыми красками, воздух — дополнительной свежестью, а душа — яркими переживаниями. Бабушка без должного оптимизма восприняла мои планы посетить Туманный Альбион, но со временем смирилась. Сдавая экзамены, я параллельно брала уроки у Максима и в одно раннее утро с папкой полной скрупулезно собранных документов явилась в посольство Британии. Один чопорный англичанин очень долго проверял мои документы, сверяя каждую букву и фотографии в паспорте с фото из фотосалона. Другой задал всего три вопроса. На первый я знала ответы без Максима, но ответы на два других не были бы столь достойными без помощи моего лебедя. Через две недели на том же месте в тот же час Мне вручили паспорт с красивой визой, открытой для посещения страны на два летних месяца. Стоял июльский дождливый день, когда красная шестерка, затормозив перед нашим домом, посигналила дважды. Меня переполняли эмоции, и, попрощавшись с бабушкой, я схватила чемодан и вышла за порог. По лестнице навстречу взлетел Максим, поздоровался с бабушкой и забрал из руки чемодан. «Аккуратней там!» «Не волнуйтесь, вот телефон!» Парень протянул дисток с длинным номером. «Можно звонить с почты, за наш счет». Она улыбнулась, украдкой подмигнув мне. «Этой весной у нас с бабушкой обнаружилась иная связь, которой мы доверяли не меньше телефонной». «Привет», — поздоровалась Лера, как только я села в машину. «Волнуешься?» «Да», — я не скрывала чувств. «В Англии такая же погода». Девушка развела руками, указывая на мокрое от дождя стекла. «Так что разницы не заметишь». Припарковав автомобиль на стоянке у своего дома, Макс поднялся в квартиру и вызвал такси. Из окошка на восьмом этаже выглянула женщина с темными волнистыми волосами. Она с интересом разглядывала меня, и по схожести выразительных черт я поняла, что это мама Максима. «Он все еще не знакомил?» Лера без стеснения уставилась в окно. «Нет», — тихо произнесла я, словно женщина с восьмого этажа могла нас слышать. «Она неплохая, но на первых порах придется несладко. сладко. Отец в разы позитивней». Через несколько минут появился Максим, а вслед за ним подъехала такси. Вскоре за окном появилось здание аэропорта, такое низкое и полное стеклянных стен. Там был досмотр, паспортный контроль и ожидание самолета. Огромные окна покрылись длинными ручьями воды. И, прижавшись к Максу, я умиротворенно смотрела на них, купаясь в нахлынувших волнах счастья. По громкоговорителю сообщили, что полет задерживается на 20 минут из-за ненастной погоды. Погода не улучшалась, и через 20 минут рейс снова задержали. Я закрыла глаза, вдохнула слегка терпкий аромат дорогих духов Макса и представила, как тяжелые тучи рядеют. Они уносятся вдаль, проливая свои дожди в другом месте, дальше от нас и нашего пути. Когда я открыла глаза, на улице появились первые робкие лучи солнца. Через 40 минут самолет взлетел, устремясь в абсолютно ясное небо. Я покидала родные поля, россыпи деревень и насыщенные островки хвойных лесов. Подо мной проплывали извилистые зеркальные линии рек и таинственные озерные глади, спрятанные в глубинах непроходимых чащ. Полет был долгим, но спокойным. Максим уснул, уткнувшись мне в плечо, а я посылала волны счастья и совершенно новых эмоций бабушки. Посадка была мягкой. Прямо из самолета мы вошли по трапу в здание аэропорта. Он сильно отличался благоустройством, а анонсирование и разговоры вокруг напоминали колдовской язык. Я ровным счетом ничего не понимала. Пройдя утомительный паспортный контроль и забрав с бегущих лент багаж, мы спустились к выходу в город. К остановке, ровно по расписанию, подъехал красный двухэтажный автобус. И заняв места на верхнем ярусе, мы поехали вдоль полей и сказочных домиков по идеально ровным дорогам. Несмотря на переполнившие эмоции, я почти не говорила, с удивлением рассматривая новый город, иную природу, незнакомый доселе образ жизни. Мы вышли на одну из остановок посреди живописного места. Окруженные размашистыми деревьями, здесь укрылись каменные загородные дома с рыжими крышами. По другую сторону дороги зеленели бескрайние холмы, а на одном из них произрастало сухое дерево, так похожее на то, что однажды появилось в скрытом месте. Над ним кружили черные птицы, и я замерла, переживая целую гамму пока что непонятных мне чувств. На плечо легла рука Лера. Она улыбнулась и загадочно шепнула. «Добро пожаловать на землю, ведьм Кира!»